Глава 28 маринский Мариинский театр ничуть не изменился по сравнению с тем, что я кое-как вспомнил из начала двадцатого столетия в родном мире. Да и век спустя, уже в двадцать первом, Все здесь выглядело примерно так же. Даже появившиеся повсюду признаки эпохи так и не смогли изменить источающее великолепие классический интерьер. Галогеновые лампы, сияющие всеми цветами радуги холодильники в буфетах, цифровые экраны, пульты пожарной сигнализации на стенах и прочие детище высоких технологий будто бы нарочно скрывались от глаз. И даже там, где спрятать их не смог бы даже самый вдумчивый и способный дизайнер, хитрая электроника как-то тушевалась, теряясь на фоне могучих реликтов давно ушедших времен. Дерево, мрамор, золото и бархат, они были здесь задолго до появления самой примитивной лампочки и наверняка собирались пережить даже самый навороченный хай-тек. Благородные материалы десятилетиями впитывали вибрации металла и барабанов оркестра, копили следы музыки и голосов, сами понемногу становясь таким концентратом того, что называется театром. И в этом мире, и в моем родном, и в том, что уже давно превратился в выжженные радиации черные развалины, и, наверное, в любом другом. «Я кончиками пальцев провел по прохладной позолоте стоявшего впереди кресла, собирая в одно целое воспоминание из, можно сказать, трех разных миров. И тут же на всякий случай убрал руку, слишком уж подозрительно начал поглядывать на меня сосед, полный господин во фраке. Да и юная особа, которая, собственно, и оказалась в сомнительной близости, вполне могла принять мои движения», за неуклюжую попытку обратить на себя внимание. Или того хуже, приняла бы все это благосклонно. Впрочем, я зря переживал. Опера привлекала всех вокруг куда больше, чем какой-то там бестолковый юнец. Даже по столичным меркам визит труппы Московского Большого театра с Евгением Онегиным был событием не то чтобы редким, но по меньшей мере выдающимся. А уж постановка с участием артистов такого уровня наверняка случалась не чаще, чем раз в несколько лет. А в моем мире не случилось и вовсе. Два закадычных друга и извечных соперника в эти годы почти не встречались на сцене. Одного судьба забросила в Париж, а второй по несколько месяцев проводил в Аргентине или Соединенных Штатах. И если Ленского в исполнении величайшего даже из признанных и титулованных лирических теноров эпохи я в свое время успел послушать трижды, то Онегин в сегодняшней постановке оказался чем-то немыслимым. Хотя бы потому, что в моем мире Шаляпин исполнял партии баритона никогда. В смысле, вообще не исполнял, с 17 лет обладая запредельной мощи мощью голосом басовой тесситуры. С самого его появления на сцене я не мог поверить собственным глазам и раз за разом наводил слабенький театральный бинокль на могучую двухметровую фигуру. И все же афиша не обманывала, это действительно был Шаляпин. То ли местные создатели Демиургии не поленились немного поколдовать с анатомическими нюансами одного единственного человека, то ли кто-то из меценатов или даже скорее чиновников сумел каким-то чудом убедить знаменитого певца взяться за тяжелую и несвойственную ему роль. Вероятно, чтобы впечатлить привередливую столичную публику, и надо сказать, ему это удалось в полной мере. Два золотых голоса на одной сцене, две легенды. Шаляпин и Собинов, Онегин и Ленский. Почитатели классической оперы из моего мира за такое зрелище без колебаний пожертвовали бы не только всем имуществом и душой, но в придачу еще и предложили пару условно-запасных органов. Да чего уж там, даже я, почти ничего не соображающий в изящных искусствах, старый солдафон, проникся. Если не выверенной и безупречной красотой происходящего на сцене, то хотя бы масштабом события, Лет через сто сегодняшний день непременно станет достоянием истории, которому, вероятно, посвятят целые лекции в консерваториях и музеях. А ушлые дельцы непременно попробуют выжать из легковерных коллекционеров баснословные деньги за чудом сохранившиеся записи, конечно же, поддельные. Из размышлений меня самым бесцеремонным образом выдернули аплодисменты громыхнувший со сцены выстрел ознаменовал окончание второго отделения. Ленский выронил пистолет и упал сраженный на дуэли лучшим другом, а почтенная публика поспешила выразить артистам свое восхищение. Заслуженная, с учетом калибра выступающих звезд, и вполне искренне. Хлопали все, а юная особа передо мной даже не поленилась встать, разом закрыв пышными формами чуть ли не половину зала. К счастью, вторую половину я пока еще мог наблюдать, и для начала нацелил бинокль в портер, где устроился Скавронский. Для своего визита в оперу его сиятельство выбрал место в партере и не в первых рядах, как подобало человеку его положение и достатка, а сзади, чуть ли не у самого центрального выхода из зала, что само по себе было не то, чтобы совсем уж не камильфо, однако внушало некоторые подозрения. И, разумеется, тут же привлекло внимание господ из тайного политического сыска. За Скавронским наблюдали не только персонально представленные к нему шпики, но и местные, которых начальство отправило приглядывать за публикой в театре. Я насчитал четверых, хотя на самом деле их наверняка было вдвое больше. Даже облаченный в ливрею швейцару дверей выглядел слишком уж плотным и цепким для своей должности. К счастью, никого из них ничуть не интересовала моя скромная персона, надежно скрытая в белетаже за роскошными телесами юной любительницы оперы. Кое-кто из господ уже поднялся со своих мест и спешно двинулся по проходам, чтобы поскорее воздать должное коньяку и шампанскому в буфете, и теперь я мог спокойно наблюдать не только за Скавронским, но и затем ради кого собственный рисковал своей шкурой, пробравшись на спектакль под чужой личиной. До императорской ложи антрактная суета еще не добралась. Государь не изволил подняться и проследовать к выходу, и остальным тоже пришлось подождать. Придворные и высокопоставленные чины, включая самого великого князя Владимира Александровича, терпеливо ждали. Расстояние от бельэтажа до них было изрядным, зато обзор с моего места открывался, пожалуй, чуть ли не лучший в зале. Свет уже зажегся, а бинокль давал какое-никакое увеличение, так что я без труда разглядел через него пышные усы, почтенные лысины и увешенные орденами мундиры с вышитыми серебром и золотом эполетами. Разодетые в шелк и бархат дамы и в обычные дни смотрелись под стать кавалерам, а в честь важного события и вовсе превзошли сами себя. От блеска драгоценностей глазам становилось больно, но их обладательницы едва ли могли затмить бриллианты с рубинами и изумрудами. Ведь сегодня в ход шло не только богатство, но и все, что могло предложить самое главное сокровище столичных аристократов талант. Половина из блестящих красоток в императорской ложе годилась мне, нынешнему мне, конечно же, в мамы, а вторая в бабушке, однако через мутноватое стекло театрального бинокля казалось, что они едва разменяли четвертый десяток. И рука сама предательски дернулась, наводя оптику на откровенные декольте дамы в первом ряду. «Да чтоб тебя!» — проворчал я сквозь зубы. «Скавронский не стал делать из неприятных новостей большой тайны и рассказал все заранее. И за два акта я, конечно же, успел неплохо рассмотреть всех гостей в императорской ложе до единого, но снова почувствовал, нет уж точно не ревность, и даже не обиду, а скорее злость, то ли из-за собственного бессилия, то ли на колдуна, решившего очередную проблему со свойственными ему изяществом и эффективностью». Ее сиятельство сидело рядом с Иваном и, похоже, отвоевала даже не сто, а целую тысячу процентов монаршего внимания. Возможно, он за два акта оперы ни разу не взглянул на сцену и все это время пожирал глазами свою спутницу. И сейчас продолжал сидеть вовсе не от того, что хотел выказать музыкантам и труппе свое расположение или переждать толчую в коридоре, а лишь потому, что его вообще мало интересовало все, что не было графиней Воронцовой. Они поднялись из бархатных кресел, только когда ожидание слишком уж затянулось, и сам великий князь встал, чтобы тронуть за плечо царственного племянника. Иван дернулся, будто пробудившись тосна, сна, закрутил головой и, кажется, только сейчас начал соображать, где находится. Воронцова тут же взяла его под руку и ненавязчиво повлекла к выходу. Бедняга пошел как теленок на привязи, также безропотно и неторопливо. В первый антракт я не успел оценить масштабы бедствия, и теперь поторопился рассмотреть сладкую парочку поближе. Прежде чем придворные лизоблюда окружат его величество в четыре слоя и утащит в недосягаемые для простых смертных кулуары. К счастью, выходы из бельэтажа и императорской ложи располагались по соседству, и я все-таки успел увидеть все, что нужно. И снова выругался себе под нос, комкая в кармане уже бесполезную записку. Скавронский только посмеялся над моей дурацкой затеей и, как оказалось, не зря. Не то чтобы я всерьез рассчитывал просочиться через шпиков и зорких придворных со своим посланием. Но даже если бы каким-то чудом удалось миновать их и хоть на мгновение оттереть плечом воронцову, прекрасно знавшую меня в лицо, все равно ничего бы не вышло. Иван одновременно напоминал принявшего двойную дозу кайфа наркомана и тяжело больного, и в каком-то смысле было тем и другим. Сладкого яда воронцовой хватило с избытком, и она не поленилась закачать его столько, что пострадало даже тело. Его Величество сутулился, слегка подволакивал ноги и выглядел так, будто и вовсе не мог передвигаться без посторонней помощи или просто не хотел. Графиня держала его под руку и стоило им хоть на мгновение разлучиться, чтобы поприветствовать столпившихся вокруг людей, как он сам тут же начинал озираться и рыскать ладонью в воздухе, будто потеряв что-то жизненно необходимое. Воронцова спешила вернуться и на лице Ивана снова появлялась бестолковая улыбка. «Стерва!» – прошипел я сквозь зубы. «Хитрая наглая стерва!» А ведь такого следовало ожидать. Даже с поправкой на юный возраст, недавнюю потерю отца и запредельный авторитет наставника, Иван все же был не из тех, кто отдаст власть без боя, добровольно превратившись в болванчика на троне и кивая по указке его светлости канцлера. Колдуну пришлось не только окружить его своими ставленниками, но и буквально по уши накачать дрянью, чтобы хоть как-то держать под контролем. А значит, в зимнем все не так уж и спокойно. Левое крыло Государственного Совета фактически уничтожено, от правого осталось немногим больше, однако среди придворных пока еще достаточно тех, кому не по душе новый хозяин. Раз уж колдун вынужден был опуститься до настолько топорных и грязных методов. И если получится хоть ненадолго убрать этого Воронцову, если дать его крови очиститься от дурмана. Но в одиночку мне такое, конечно же, не провернуть. Так что на сегодня разведка закончена, и самое время исчезнуть, прежде чем шпики начнут интересоваться моей персоной. В последний раз взглянуть на попавшего в беду товарища, Мысленно пожелать ее сиятельству умереть болезненной и мучительной смертью, а потом удрать через служебную лестницу, отыскать уборную и переодеться обратно в ливрею, чтобы подать Кавронскому автомобиль как раз к окончанию третьего акта.